Глава 12. Похоже, моим наставникам хватило двух дней моих ночных похождений, чтобы больше меня не отправлять на них. Я вроде не продемонстрировал ничего особенного, но раз они говорят, что этого пока хватит, то и я не буду упорствовать в убеждении их в обратном, а счастл надеяться, что это не просто затишье перед следующим этапом охоты. Вместо всего этого они вдруг решили сосредоточиться на развитии моих навыков. Может, я наконец-то перешел к каким-то чертовых планах, после которой начинаются действительно стоящие тренировки. А то как-то весь год занимался только развитием своего тела. Не спорю, смотреть на более подтянутое тело, в котором туго перевивались мышцы, было приятно. Никого гармонично развитое тело не может оставить равнодушным. Но всё же я хотел заниматься боевыми искусствами, а не скакать по полосе препятствий, надеясь её когда-нибудь пройти, с учётом того, что мастер Беккер постоянно менял расположение ловушек. Так как то меня сильно одолевали сомнения, что выполнить задачу мне вообще по силам, если, конечно, сам наставник не сжалится. Правда, на последнее я не сильно надеялся. Жалости у моих учителей точно не было. Адриан, у тебя же намечается двое выходных, подошел ко мне мастер Беккер. Только то, что я привык, что наставники могут появиться рядом в самый неожиданный момент. не сделала из меня очень пугливого человека, оставалось только удивляться, как при своих довольно впечатляющих габаритах мужчина умудрялся делать это настолько незаметно, что засекал я его буквально в последние мгновения. С другой стороны, я раньше и такого не мог, так что это уверенный прогресс. Верно, мастер, поклонился я мужчине. Замечательно. Тогда мы всем составом устроим пикник в горах, радостно улыбнулся мастер Беккер. А не слишком ли будет прохладно для пикника? спросил я, так как на выходных обещали понижение температуры, да и ветер должен быть сильным, особенно в горах. О, не переживай, Адриан, хмыкнул мужчина. Тебе точно не будет холодно. Наверное, я зря не обратил на это внимания. Не будет холодно, как же, тихо бурчал я себе под нос, пережидая очередной резкий порыв ветра. В одном мастера меня не обманули. Действительно, в этом месте намечался пикник, и, в принципе, здесь даже было довольно живописно. Рядом с нашим городом буквально в 3 часах езды и вправду были небольшие горы. Как нам говорили на географии, раньше они были частью более крупной горной гряды, но несколько землетрясений и природных катаклизмов разбили ее на несколько частей, и вот такой небольшой кусочек остался у нас. В самих горах не было никаких полезных ископаемых, так что это место оставалось просто одной из точек туристических маршрутов для любителей подобных приключений. Самым примечательным здесь было то, что на вершине этих гор находилась целая сеть небольших, можно сказать, семейных отелей с горячими источниками, и то, что мастер Беккер называл пикником, как раз было поездкой в один из таких отелей. Вся проблема была в том, что отели находились-то наверху, а меня высадили внизу. Ну что, ученик, надеюсь, ты готов совершить очередной подвиг? Похлопав меня по плечу, спросил мастер Беккер, когда мы остановились у подножия горы. В отличие от всех остальных, я был удостоен чести ехать на мотоцикле мастера, но всю подставу я не осознавал, пока мы вдруг не свернули в сторону. С учётом того, что мы неслись на довольно приличной скорости, спрыгивать с мотоцикла было попросту опасно, да и не думаю, чтобы мне дали таким образом избежать подобного задания. Хорошо ещё, что в боковых кофрах, висящих на мотоцикле, обнаружилась специальная одежда и один ледоруб, а то передвигаться в джинсах и осенней куртке по горному склону было бы довольно проблематично. "Твоя задача забраться на самый верх", указал мастер Беккер на вбитый в край флагшток с каким-то полотном, деталей которого с такого расстояния мне было не увидеть. "Если успеешь к концу дня, то тебя будет ждать ужин. Если нет, то нет", развел он руками. "А если успею раньше?" решил осторожно уточнить я. "Попробуй", разрешил мужчина, хитро прищурившись. После такого он просто оставил меня одного, а сам укатил наверх по серпантину дороги, которая начинала свой подъём чуть в стороне. Даже с этого места было видно, что с моей стороны нет ничего похожего на дорогу, и единственным выходом остаётся только подниматься вверх. Обманывать мастеров я даже не думал. Если я их и не вижу, это не значит, что они не наблюдают за мной. Пусть мастер Маками в этом плане намного сильнее остальных наставников, но каждый из них мог скрывать своё присутствие, да и в наше время технического прогресса очень легко установить камеры, которые никак не заметишь. Так что оставалось лишь начать подъём на гору, если я хочу всё же отдохнуть в эти выходные. «Издали казалось, что эти горы не такие и большие, но ты быстро понимаешь, насколько неправ, приблизившись к ним. Тем более, очень хорошо это понимаешь после двух часов восхождения и взгляда назад, который показывает, что за это время я поднялся не так уж и высоко, а конечная точка маршрута также далеко. Хорошо ещё, что трещин на поверхности было достаточно много, чтобы без проблем находить участки, за которые можно зацепиться. Другое дело, что не всегда это были самые удобные места, да и пару раз я чуть не срывался вниз из-за того, что выбранный мной уступ осыпался под моим весом. Тут только ледокол и спасал. который пока что удавалось вовремя воткнуть в скальную породу и дать себе время перевести дух. Только я стал лучше понимать, почему в последнее время полосы препятствий, когда я занимался с мастером Беккером, стали часто иметь элементы восхождения. Боюсь, что не имея подобного опыта, я вообще мало что сделал бы в такой ситуации. К сожалению, я совсем не профессиональный скалолаз. так что мог только лишь положиться на интуицию и двигаться вперед, иногда выбирая возможно не самый удобный маршрут, иногда и вовсе приходилось осторожно возвращаться назад, чтобы найти новый маршрут, так как на том где я находился просто не было возможности продолжать восхождение. Ну, и мне сильно везло в том плане, что периодически находились довольно широкие площадки, на которых, пусть и без особых удобств, но всё же можно было немного передохнуть. И вот я преодолел где-то половину пути, когда налетел откуда там взявшийся сильный ветер. Казалось бы, я так хорошо цеплялся за скалу, чтобы не слететь вниз но эти порывы ветра, меня заставляли здорово нервничать. Так как они так и грозили меня сбросить вниз, Будь я в своей куртке, она бы точно надулась как парус, и я бы полетел. Правда, недолго. Хорошо ещё, что дождя не было, а то подниматься стало бы совсем невозможно. Наверное, я зря подумала о дожде, так как спустя где-то 10 минут начало слегка моросить. С моей удачей не думаю, что стоит надеяться на его быстрое завершение. Дождь, ветер и я на отвесной скале. Что еще надо для замечательного проведения времени? Думаю, для наставников подобное вообще не проблема, а вот мне приходилось прикладывать в разы больше усилий, чтобы не свалиться вниз. С учётом того, на какой я высоте уже находился, это был бы путь в один конец и не факт, что я успел бы зацепиться за какой-нибудь выступ ниже. Радовало лишь то, что за время отдыха, на встречающихся время от времени площадках, я мог дать рукам и ногам передохнуть. Тут как раз очень помогала моя клановая регенерация, которая в значительной мере ускоряла этот процесс. Даже не счесть, сколько раз я просто хотел свернуть в бок и добраться до более пригодного участка для отдыха. Единственное, что меня останавливало от такого решения, то, что наставники все равно о нем узнают, и тогда меня ждут еще более изощрённые тренировки. Знаем, уже проходили через подобное, так что мастера умеют мотивировать выполнять поставленное задание, несмотря на все трудности, которые могут возникнуть на пути. С учетом этого неудивительно, что они приобрели славу Дадзён, в котором ученики умирают. Вот только мне повезло, что я выжил, или же нет, тут даже не знаешь, что было бы лучше. Правда, лично мне жить хочется как-то больше, чем умереть. Поэтому ползём дальше. В какой-то момент сознание просто отключается от процесса, и я сам, не особо соображая, выбираю дальнейший маршрут восхождения, да останавливаясь на короткие промежутки отдыха. Из за этого я не сразу понимаю, что руки зацепились за какую-то иную поверхность. И только с большой задержкой приходит понимание, что я наконец-то добрался. "А ты быстро, Адриан", улыбаясь, произнес мастер Беккер, оказавшись рядом. Я тяжело дыша посмотрел на мужчину, который не просто сидел себе спокойно на корточках рядом со мной, а ведь еще и зонтик держал, что защищал его от дождя. "Ну, раз ты так быстро", все так же, улыбаясь, продолжил говорить он. Да давай повторим твое восхождение, чтобы довести тебя до нужного состояния. Что скажешь? Я вот только договорить мне не дали, буквально толкнув назад. После такого, веришь, что ученики у мастеров последнего приюта не выживают. Удивительно, но состояние полета мне понравилось. Жаль, что продвится оно недолго и закончится вполне закономерно. Правда, я зря надеялся на быстрое избавление меня от задания, так как примерно на середине пути до земли мастер Беккер сорвался со своего места, отбросив зонт в сторону и отталкиваясь от отвесной скалы, как от обычной дорожной поверхности, добежал до меня, а потом просто схватил за шкирку, как провинившегося котенка». В следующее мгновение я обнаружил себя на земле в самом начале моего пути. Ты же не думал, что я дам тебе разбиться, внимательно посмотрел на меня мужчина. Ведь правда, Адриан? На это я лишь помотал головой. После падения, которое закончилось вот таким фантастическим образом, я просто ничего не мог говорить. В голове не укладывалось не только как я выжил в такой ситуации, но и как вообще мастер Беккер умудрился провернуть подобное. Как он вообще бежал по скале? Что за фантастика? «Ну ладно, махнул рукой наставник. Я пошел, а то мясо там без меня остынет. И ты бы поспешил подняться наверх, а то еда вся закончится, рассмеялся он. Ты уже мне, шутник. Мне оставалось лишь вздохнуть и с ненавистью посмотреть на гору, которую мне вновь предстояло покорить. Впрочем, взгляды в укорджения мне не помогут. И надо начинать двигаться, чтобы успеть поесть сегодня, а не завтра. Вообще-то чуть меньше пяти часов на такой участок довольно хороший результат. Присоединился к бегу Беккера Харонар. Николас хмыкнул мастер Беккер. Конечно, это неплохой результат, особенно в таких условиях, но знать нашему ученику это не обязательно. И сколько раз ты намерен повторить эту процедуру? спросил Харонар, как и Бекер, легко перепрыгивая препятствия на их пути. Вообще для мастеров боевых искусств их уровня им несложно было двигаться с такой же скоростью, как и машина, а уж по такой трассе и того быстрее. Так что оказаться в своем отеле они должны были даже быстрее, чем добирались до этого. Раза три три-четыре должно хватить, немного подумав, ответил Беккер. Они как раз в этот момент выскочили на проезжую дорогу и стремительными тенями вновь скрылись среди деревьев, испугав своим появлением позевывающего водителя такси с тех пор, Он зарёкся садиться за руль невыспавшимся, но это уже совершенно другая история. А так посмотрим, насколько его вообще хватит, продолжил говорить мужчина. И ты специально продемонстрировал ему невесомый шаг, спросил Николас, хитро прищурившись. Ой, да вы надоели со своими названиями, ожидаемо поморщился Нил. «В этой технике десяток названий в зависимости от pratikuемого стиля и метода его использования. Знаю, знаю. примирительно поднял руки Харонар, заодно ими ухватившись за толстую ветку дерева, и благодаря этому подбросил себя выше и продолжил путь уже по веткам дерева. Но все же, «Но надо же ученику показать что-то стоящее в награду за его труды. Улыбнулся Беккер, посмотрел на такое пижонство коллеги, а там уж поймет или нет его проблемы. На перегонки, кто первый, тот съест две порции вырезки приготовленной Эйка, предложил Николас. Согласен, решительно кивнул Беккер. если до этого казалось, что мастера последнего приюта двигались быстро, то сейчас они и вовсе исчезли стремительными росчерками, устремившись к отелю, где их ждал приз.